Все сплошь слепые обвинения. Это и не попытки шантажа, и не похоже на религиозный фанатизм, как это иной раз бывает. Здесь только злоба и неудовлетворенность. И это дает нам хорошую отправную точку для поисков автора. Симмингтон поднялся, хотя он заговорил сухо и холодно, его губы дрожали. «Надеюсь, вы быстро найдете чертовку, писавшую эти письма. Она убила мою жену точно так же, как если бы ударила ее ножом!» Он помолчал. «Хотел бы я знать, как она чувствует себя теперь?» И вышел, не дождавшись ответа. «Как она себя теперь чувствует, грифиц? спросил я. Мне показалось, что ответ на такой вопрос... в его компетенции. Бог знает. Может быть, испытывает угрызение совести. С другой стороны, может вполне наслаждаться своей силой. Смерть миссис Симингтон могла дать пищу ее мании. «Надеюсь, что нет», — сказал я с некоторым содроганием. «Потому что, если это так, она...» Я замолчал, и Нэш закончил за меня. Она возьмется за свое снова? Это, мистер Бартон, было бы плохо, хуже некуда. Но повадился кувшин поводу ходить. — Она может быть достаточно сумасшедшей, чтобы этого не понимать, — воскликнул я. — Она будет продолжать, — сказал Грейвс. — Они всегда продолжают. Это, знаете ли, такая страсть, от которой они не способны отказаться. Я с ужасом встряхнул головой. Я спросил, нужен ли я здесь еще. Мне хотелось выйти на воздух, атмосфера казалась пропитанной злом. — Нет, мистер Бартон, — сказал Нэш, — только смотрите вокруг повнимательнее и сделайте все возможное, убеждая всех приносить к нам письма, если их кто-либо получит. Я кивнул. Полагаю, что уже каждый в деревне получил подобное грязное послание, — сказал я. Хотел бы я быть в этом уверенным, — пробормотал Грейвс. Он немного склонил на бок свою печальную голову и спросил, «Не знаете ли вы кого-нибудь, кто наверняка не получал письма?» хм, что за странный вопрос? Местные жители не посвящают меня в свои тайны». Нет, — Нет-нет, мистер Бартон, я не это имел в виду. Я только хотел спросить, не знаете ли вы кого-нибудь одного конкретного, кто, по вашему убеждению, анонимок не получал? — А в самом деле я задумался. — Думаю, что знаю. И я пересказал свой разговор с Эмили Бертон и все, что она мне говорила. Грейвс выслушал информацию с каменным лицом и сказал, — Да, это может пригодиться, я учту. Мы с Грифицем вышли наружу, под полуденное солнце. Очутившись на улице, я негромко чертыхнулся. Какое прелестное местечко для человека, приехавшего поваляться на солнышке и подлечить свои раны. Оно полно отравы, это местечко. а выглядит мирным и невинным, как сад Эдема. — Даже там, — сухо сказал Оуэн, — нашлась одна змея. — Послушайте, Гриффитс, они что-нибудь знают? У них уже есть какие-то идеи? — Понятия не имею. Полицейские прекрасно умеют морочить голову. Они всегда кажутся такими искренними и при этом ничего вам не говорят. Да. Нэш, кажется, хороший человек и очень способный. «Если тут в городке кто-то спятил, вы-то должны об этом знать», — сказал я обвиняющим тоном. грифиц покачал головой, вид у него был обескураженный и, хуже того, очень обеспокоенный. Хотел бы я знать, подозревает ли он кого-то. Мы шли с ним по верхней улице, я остановился возле дверей агентства по недвижимости. «Пора сделать второй взнос за аренду».